574. Ноябрь 19. Любовью держимся. Любовь творит. Любовью достигаем и приближаемся. Любовью огонь получаем. Любовью идет восхождение духа. Ею крепок провод. Она делает далекое близким и будущее действительностью. Она раскрывает очи души и двери понимания. Ею почерпаем силы. Это стержень движения микрокосма, ось, которая выдержит любую нагрузку. Это основа связи с учителем. Это огонь сердца, а очевидность, превращающий в действительность и действительность в сказку. Если хочешь восходить неустанно любви, научись любви огненной, не знающей ни забвений, ни перерывов, ни остановок, ни равнодушия. Любовь можно усиливать сознательно. С любимым цветком ухаживает особенно тщательно. Не забывают полить ежедневно и оказать внимание. любимое близко на сердце. Истинная любовь не знает колебаний чувства. Истинная любовь не медлит с мыслями о любимом. Храм сердца на любви воздвигается. Говорю о любви безусловной, ни от чего не зависящей, преодолевающей все. Можно ли внутреннюю, неприходящую основу бытия человека поставить в зависимость от чего бы то ни было? Но любовь к владыке — это то, на чем стоит и чем держится сознание ученика. Пройти над пропастью можно лишь любовью к учителю, а также и устоять в борьбе непосильной. Любовь — основа сущего. Форма ее различна и многообразны, но она всегда означает взаимопритяжение и объединение начал устремленных взаимно. Касается ли это притяжения атомов между собой, химических превращений, электричества, света или любого явления жизни? Но в высших формах своих это огонь утонченный, сияющий, а объединяющие части, принадлежащие друг другу. Провод любви весь дальнюю приносит неотменно. Сила, величайшая в космосе, действует мощно, когда прилагается сознательно. Как охотно отзывается сердце на зовы ее и вспыхивает всеми огнями. Не есть это вечный пламень жизни, горящий в недрах космических? и все живое черпает от него по сознанию и степени своей. высшие уявляет наивысшие формы ее выражения по созвучию и соответствию. Любимое, к чему устремляемся, притягивается любовью. Любовь — сильнейший магнит. Это и есть тот рычаг, который искал Архимед, чтобы поднять землю. И именно ею можно и землю за собой поднять и возвысить. Сначала любовью к владыке возвысится самому, а потом уже поднимать и возвышать землю. И не нужно быть сказочным гигантом, нужно просто любить. Огонь любви в жизни находит, в жизни утверждают, и ей уже преображают и жизнь. Таинственный могучий огонь, победитель смерти и жизни, и есть огонь вечности, огонь вечной любви в огне явленный. Ты думаешь преуспеть? Люби. Научись любить не мозгом, но сердцем. По извилинам мозга нельзя прийти к первоисточнику жизни, но сердце соедино с ним непосредственно. Сердце мы черпай его неиссякаемую силу. Не надо вовлекаться до мозга. Он начнет рассуждать по-земному, а огонь любви, огонь вечного духа поверх мерок земных, поверх рассуждений, поверх мозгового понимания. Вот пишешь мысли мои, а даже не знаешь, как это происходит, ибо мозг объяснить не может того, что в ней и помимо него происходит. Он лишь слепой исполнитель велений сердечных, который должен координировать свою деятельность с указами огненными. Сердцу дорогу откройте так, чтобы мозг не мешал, особенно при записях. Дело сердца установить связь огненную, не смущаясь ни расстоянием, ни условиями, а дело мозга, не вмешиваясь и не загромождая экрана сознания своей собственной продукции, добросовестно фиксировать все, что на нем появляется, в должной последовательности. Мозгу надо потушить себя. Это очаг самости, стремящийся себя утверждать независимо от воли и часто вопреки ей. Можно наблюдать, как мечется мозг, хватая за обрывки мыслей и перескакивая с одной на другую. Как трудно заставить его войти в определенное русло и двигаться по данному ему направлению, не бросаясь со стороны в сторону. Плавно течет мысль владыки, развивая и углубляя основные положения и не отклоняясь от цели. Но это при условии с не мешает мозг. Самовольного движения в материи оболочек надо всеми силами избегать при процессе восприятия мыслей и помешают чрезвычайно. Требуется контроль уже не над мыслью, но над всеми тремя оболочками одновременно. А они, приведенные к молчанию, подчиняются и без особого труда, если огонь сердца достаточно силен. Но огонь сердца выжигается любовью к владыке, им огонь есть любовь, так силы любви. Выстигай.